Глава 6. Бегство. Как показалось Киру, он подружился с полихетами. Правда, они смущали его своим необычным видом, но как уже смог убедиться в жизни, привыкнуть можно ко всему. Чавори объяснил, что у них два языка: один, как у терпилоидов, где речь складывается из слов и букв, а вторая это что-то вроде писка, как у мышей. Зрение у них почти не изменилось, поскольку кругом были лампы, а вот слух стал острым. Также изменились их вкусы. Это было связано с ограничением в пище был свой юмор, своё понятие красоты. И если откинуть в сторону их внешний вид, то полихеты думали как люди. Может, переселишься к нам? предложил Чавори. Спасибо за предложение, но я лучше побуду тут. Как знаешь. Мы тогда на время подключим воду, чтобы чувствовал себя уютней. Если хочешь, покажу наш лес. А вот это было бы здорово. Киро всё ещё не мог понять, как тут под землёй может существовать лес. Для него это высокие деревья и много воздуха, но здесь нет солнечного света, а значит и лес должен быть другим. Полихеты не тревожили Киро своим присутствием. Один раз он спустился вниз, ему показалось, что попал в иной мир. Тут было всё: даже транспорт, что-то вроде магазинов, были старики и молодые, и много детворы. А после чего Ри показал тот самый лес. Как и предполагал Кир, подземный лес отличался от того, что наверху. Тут в основном были лианы, которые вились вдоль специальных шестов, но их листья были огромными и влажными. Звери встречались, но мелкие в виде грызунов, а вот насекомых было много. «Ты, вижу, удивлён!» Чавори, лихо цепляясь руками, взобрался почти на десятиметровую высоту. «На, скушай, он уже поспел!» «Что это?» «Мы называем его калаухо. Сладкий, из него делаем нектар, а из мякоти варим супы». Кир попробовал. Он чем-то напоминал персик, только жёсткий и очень сладкий. Когда спускался в их город, на него все смотрели. Ему казалось, что он диковинное животное, от чего становилось не по себе. Вернувшись в свою комнату, долго думал. Почему верхний город Негасимый отделился от нижнего, ведь можно было открыто сотрудничать? А может, терпелоиды боятся их? Не только их, но и людей, и тех же Киволов в биороботов, что поставляют восстановитель. Но почему? Что тут такого? Он долго думал и случайно пришёл к выводу, что терпилоиды, к которым раньше относил себя, так гордились своим развитием, что смогли обуздать свои чувства и создать идеальное общество, что всё остальное рассматривалось как прошлое, а значит, врождённое. В дверь забарабанили. "Это я, Чавори, проснись!" Кирс соскочил и быстро открыл дверь. "Быстро одевайся, тебе нельзя тут оставаться, быстрее!" "А что случилось?" У него было мало вещей, быстро оделся, взял сумку с оружием и был готов идти. Там Чавори показал пальцем вверх. Спустились ищейки. Это что такое? Полихет вышел из комнаты и на четырёх конечностях быстро побежал. Идём. Их заметили ещё вчера. Они иногда спускаются, но очень редко. Но вот этот раз их много, и мне кажется, ищут тебя. Почему ты так решил? Кира старался не отставать от Чавори. Они на нас не обращают внимания, словно мы големы, что ремонтируют трубы, но их много, и уже спустились на десятый этаж. А дальше «Мы всё заблокировали, им не пройти, но тебе лучше идти за мной. Быстрей, быстрей!» Они то спускались вниз, то поднимались, а после сели на платформу, и та повезла их в неизвестном для Кира направлении. Он совсем запутался. Куда его везут? Тут нет солнца, нет ориентиров. Казалось, что попал в замкнутый лабиринт, из которого нет выхода. Лишь через несколько часов ему показали комнату, где может остановиться. «Это не выход!» — сказал Кир. «Если пришли сейчас, то придут и завтра. Не хочу, чтобы у вас были проблемы из-за меня!» Они уже есть. Знают, что ты тут и требуют тебя выдать. Я уйду. Покажи, где выход. Ты говорил, что хотел вернуться в пустошь. Это верно? Да, наверное, это единственное место, где буду чувствовать себя в безопасности. Но мне там не выжить. Выжить, печально сказал Чавори, и его плечи передёрнулись. Что тебе для этого надо? Не так уж и много. Транспорт, что может заряжаться от солнца, система жизнеобеспечения, вода, пища. Да, вроде и всё. У нас такого транспорта нет. Кир и так это понимал. Зачем полихетам такие машины, если у них нет солнца? Но я догадываюсь, где они могут быть. Там, показал своей длинной рукой вверх. Будь здесь, я завтра вернусь. Кир остался один. Выглянул в коридор, было тихо. Ему стало не по себе, словно попал в склеп, из которого нет выхода. И правда не знал, где находится, на каком подземном этаже. Время тянулось медленно, Кир то спал, то ходил, то думал. А если они и правда пришли за мной? Ведь я совершил преступление, значит, должен быть наказан чисткой. И опять вспомнил, что уже не живой, и его просто как тостер отключат. Надо уходить. Решился, взял сумку и вышел из убежища, но уже через пару часов заблудился. Хотел вернуться обратно в комнату, где его оставил Чавори, но не знал, куда идти. Ему казалось, что ходит кругами. Всё одно и то же: длинные коридоры, переходы и новые коридоры. Ужас, как тут можно жить? в отчаянии забился в угол и незаметно уснул. Проснись, Кир вздрогнул. Я же просил не уходить. Ты меня нашёл, но как? Идём, Чегори взял его как ребёнка за руку и потянул за собой. Нам надо спуститься на транспортную линию, а оттуда поедем в вашу третью зону. Там есть склады, в своё время вы сделали очень много яртов для песка. Я не знаю, как они работают, но уж точно не на колёсах. Думаю, разберёшься. Там на поверхности Да. Что слышно про исчеек? Мы послали их по положенному пути. У них сенсоры, как у животных, всё нюхают, тебя ищут. Но мы взяли твоё постельное бельё, и Калаха отнёс его к выходу, что ведёт к вам. Подумают, что ты вышел, пока будут искать тебя там. Спасибо. Ладно, идём, нам ещё далеко. Кир бежал за Чевори и старался не отставать. Минут через 20 спустились на этаж с высокими потолками. Это был транспортный узел Полихетов, где в бесконечном потоке ехали платформы. Садись. Ехать пришлось долго, или так Киру показалось. Пересели на другую платформу и тронулись дальше, а после был такой же изнуряющий подъём наверх. Переждём тут, на подкрепись. Чегори протянул Киру тюбик с питательной субстанцией. Не стал вдаваться в подробности, что это, а жадно начал высасывать кисловатую жидкость. Сейчас зайдёт солнце, и мы поднимемся. Я покажу тебе. Тебе это не опасно? Ночью и вечером нет, только когда солнце светит. Смешно, правда? Солнце даёт жизнь, но оно же и убивает нас. Да, согласился Кир, вспомнив, как сгорал в пустыне. После захода солнца Чавори открыл створки и, вдохнув живого воздуха, быстро побежал. Кир следовал за ним. Не бойся, тут никого нет, только големы, но они тупые железяки. Вон, видишь, нам туда. Огромные ангары тянулись на сотни метров. Чавори открыл дверь и быстро вошёл внутрь. Порывшись на пульте управления, включил свет. «О-о-о!» — сказал от удивления Кир. Рოვными рядами стояли совершенно новые яхты, что предназначались для гонок в пустыне. Видел их на картинках в учебнике. Раньше был такой спорт, но после запрета выходов в Пусташ всё было закрыто. Сама яхта мало чем напоминала то судионышко, что плавало на волнах. У яхты было плоское дно с мощными гравитационными подушками, что позволяло отрываться от земли на несколько десятков метров. Но чем выше поднимаешься, тем тяжелее управлять. Сама яхта двигалась, как и в старину, за счёт паруса и ветра, но у неё были и свои двигатели. Это круто, запрыгнув на одну из них, сказал Кир. Ты разберёшься? Даже не знаю, никогда ничего подобного не видел. Мы их не использовали, но тут основное управление как на платформе. Этот пульт, похоже, управляет парусами и мачтой. А это? Да, надо инструкцию изучать. Нет времени, ищейки поймут, что их одурачили. Ладно, я сейчас уйду, но ты, Чэ Вури подошёл и похлопал Кира по плечу. Не убегай, мы принесём тебе еду, одежду и воду, а ты пока изучай. Спасибо тебе, чего репискнул, и откуда-то издалека донёсся ответный писк. Он убежал, и Киро остался один. Весь следующий день изучал, заводил и даже на несколько метров поднимал яхту вверх, а потом, аккуратно опустив на место, продолжал изучать управление. К вечеру достаточно хорошо знал все настройки, оставалось проверить на практике. Думал, что изначально поднимется и преодолев барьер трес его кольца, как можно быстрее уйдёт в глубь пустоши, а уже там спокойно изучит паруса. Яхта была прекрасная, подходила не только для гонок, но и для путешествия. В ней было две каюты и капитанский мостик. Перепроверил систему жизнеобеспечения, заполнил баки водой, зарядил батареи и полностью заправил баки резервных двигателей. Хотел найти ещё оружие, но тут его не было, только молотки и пара стальных ломов. Как только стемнело, появился чавори, а с ним с десяток полихетов, что несли ящики с продуктами. "Ты готов?" первым делом спросил его Чавори. "Не знаю, пока не тронусь, не узнаю. Будь осторожен. Второй попытки у тебя может не быть. И куда ты?" Не есть одно место, но туда надо ещё добраться. Кир знал только одно: чтобы ему ответили на его вопросы, должен добраться до табора, где обитали киволы роботы-люди с искусственным интеллектом. Но как найти их город? Он представлял смутно.